Эпилог. Огромный стеклянный резервуар до краев наполнен розовой жидкостью. На его дне стоит дерзко красивая женщина с красными крыльями и белыми рогами, дышит через присоединенную к воздушным трубкам маску. Черные волосы колышутся из-за взрывающихся пузырьков. Эта розовая субстанция, содержащая скуби феромон, откачивается миниатюрными насосами – Проходят через камеры химических преобразователей и тихо гудящие компрессоры. На последней стадии жидкость обращается в газ, концентрат феромонов с усиливающимися компонентами. Часть его нагнетается в баллоны, часть закачивается в вентиляционную шахту, откуда ароматная отрава разносится по императорскому дворцу. В лабораторию заходит окутанный тьмой гигант, стягивает маску и вместе с ней скукоживается маскировка. Халанхар, начальник охраны императорского дворца, замирает, разглядывая ногое тело с любопытством, но без излишнего вожделения. Женщина открывает глаза, шагает к стеклу и заглядывает в приборную доску с показаниями объема запасенного газа, кевнув, отталкивается от дна и выныривает на поверхность, выбравшись по металлической лестнице, спрыгивает на пол. В углу лаборатории ее ждет зеркало, полотенце и простое платье. А я считаю, басит халанхар, что гостей, пока они не опомнились, надо перерезать поодиночке. Ты права. Их отлавливать было рискованно, хлопотно. Но сейчас надо просто убить. Зачем напрасно тратить ресурсы? Их великая магия со смертью носителей развеется по ее рану. И если эльфийскую и человеческую хозяин сможет поглотить так, то драконья и вампирская почти наверняка будет утеряна. У нас достаточно газа, чтобы завести всех гостей в печать поглощения, и пока они ослаблены защитой аранских, выкачать артефакты большинства правящих драконьих и вампирских родов. Сами аранские выживут, но без своих женщин они слабы. Этот газ... Создан всего две с половиной недели назад, и в отличие от твоих собственных проверенных годами феромонов, почти не изучался. Ни ты, ни я не наронил, не знаем, как долго продлится эффект, где его предел, как газ влияет на феромоны остальных скубов. Женщина утомленно смотрит на него, проводит по волосам, и они светлеют. Рога уменьшаются, исчезают в прятках. Она поворачивается к зеркалу и следит, как кости тела и кожи перестраиваются, создавая хрупкий нежный облик, как светлеют алые радужки. Физическая метаморфоза превращает сочную брюнетку в миловидную императрицу Заранею. «Почему ты не доверяешь моим суждениям?» Женщина медленно обтирается полотенцем. «Я сказала, что Валерию не надо убивать. Она посеет раздор в императорской семье». И она посеяла. Я сказала, что до сегодняшнего дня Валерия не успеет превратиться в Денею. И она не успела превратиться, как и определил по ее показателям наронил. А теперь я говорю, что на рассвете все наши дорогие гости, как миленькие, войдут в парадный зал и отдадут силу хозяину. Так и будет. «Тебе я доверяю, но планы у тебя рискованные», Ты всегда ходишь по краю, и с Валерией ты чуть не ошиблась. Артефакт ведь выбрал ее, Только потому, что она Денея. И все равно все вышло к лучшему. Вместо того, чтобы убить ее сразу, ты предпочла рисковать. Вместо того, чтобы выманить сюда неугодных и перерезать их в постелях, хочешь забрать их магию. Необходимо подстраиваться под те обстоятельства, использовать данное жизнью с умом и наибольшей выгодой даже если это всего лишь драконица-самоубийца из глупого рода Фламир. Женщина с презрительной ухмылкой оглаживает лицо. «Как надоело быть нежной куклой, ломать кости под этот облик. Жду не дождусь, когда смогу ходить в нормальном виде. Такие мучения, и все из-за того, что ты не хочешь убрать антииллюзорный щит основных залов дворца» вдруг валерия превратится в денею прямо сейчас ей не хватит магии женщина наряжается в платье родовой артефакт еще ослеплен кровью карита вдруг гости опомнятся газа хватит отвести их на закланьье трижды мне все это не нравится дурное предчувствие у меня халанхар нервно потирает шею и дари опять что то задумал он что то готовит в академии пусть готовит Я отправила особое приглашение всем, кто мог представлять угрозу. «Давай убьем гостей сейчас!» «Халанхар, ты здесь только потому, что мне нужен помощник, который не отупеет от моего запаха голоса и ментальной силы. Но ты не единственный медведе-оборотень, я всегда могу найти замену!» Халанхар не отвечает, лишь щурит глаза со слишком большими карими радужками. Уложив волосы, оправив платье, пощипав бледные щеки, женщина оглядывает себя в зеркало. Лучезарно улыбается, хотя эта улыбка не действует ни на нее, ни на медведя-оборотня. Дверь открывается, и в лабораторию фривольно заходит средний принц империи. «Жертвы в нижнем зале. Для ритуала все готово». «Спасибо, Наранил». Женщина улыбается ему через зеркало. Кивнув, он покидает лабораторию. Вот видишь, все идет по плану. Женщина по-прежнему улыбается своей завораживающей чистой улыбкой. Скоро не будет ни Деней, ни большинства правителей и Юрана. Аранских заклемят убийцами и добьют их вместо нас. Это образец хорошего планирования и наилучшего использования ресурсов. Согласен? Халанхар молчит. Он бы предпочел немедленно всех убить. Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.